«А чем твой коннектор лучше маячков?» «Тем, что я оставил его не в проходе, а в локусе», — Дугин заговорщицки подмигнул Майскому. «Понимаешь, в чем тут разница?» Майский быстро провел тыльной стороной ладони по подбородку, как будто хотел проверить, насколько хорошо он сегодня утром побрился. «Ты думаешь, локус не претерпевает никаких структурных изменений в момент, когда лабиринт перестраивает себя, верно?» «Самую суть ухватил шеф». Дугин щелкнул пальцами перед носом Майского. «Если в локусе находится система управления лабиринтом, то он не может меняться вместе со всем лабиринтом. Кто-то ведь должен контролировать процесс». Киськ в своем отчете писал, что локус в лабиринте, скорее всего, не один. «И в этом я с ним совершенно согласен», — широко кивнул Дугин. «Лабиринт — это самая огромная самоуправляемая система из всех, с которыми нам когда-либо приходилось сталкиваться. И для того, чтобы осуществлять наблюдение за ним, конечно же, требуется не один контрольный пункт». Майский азартно хлопнул в ладоши. «Наконец-то мы подцепили что-то стоящее. Забыв на время о Дугине, Майский подбежал к технику, занимавшемуся контрольными приборами. У нас имеется готовый к работе курсопрокладчик». Техник поспешно кивнул. «Немедленно запусти автомат в лабиринт и проработай оптимальный маршрут к локусу». Майский ткнул пальцем в точку на экране, оставленную световым пером Дугина. «К тому времени, когда группа соберется, маршрут должен быть выверен. Я не намерен терять время, петляя по лабиринту». Техник снова кивнул и тут же принялся за дело. «Малейшее промедление могло быть расценено руководителем как недобросовестность» а то и как откровенное манкирование своими обязанностями. А при вспыльчивом характере Майского любой конфликт с руководителем исследовательской группы мог закончиться для провинившегося не просто отстранением от работы, но еще и десятком другим отрицательных баллов на служебной карточке, что далеко не лучшим образом скажется на дальнейшем продвижении по службе. Тем временем Майский обратил свое внимание на второго техника. «А ты вызови сюда группу «Алибэйни». Пусть тащат все свое оборудование». Убедившись в том, что техники заняты делом, Майский многозначительно посмотрел на Дугина и еще раз хлопнул в ладоши. «Знаешь, что меня в тебе всегда умиляет, Антон?» — ехидно улыбнулся Дугин. «То, что ты уверен в том, что при достаточной энергии и напоре можно пробить любую стену. Разве это не так? А что ты собираешься делать в соседней камере?» Майски недовольно поморщился. Его тип мышления идеально соответствовал требованиям, необходимым для решения конкретных научных задач. Когда же нужно было продираться сквозь дебри логически противоречивых и не облеченных в конкретную форму абстрактных образов, Майски испытывал почти физическое страдание, чувствуя, как мозг его начинает рассыпаться на тысячи крошечных ячеек, каждая из которых пытается решить задачу самостоятельно. Именно поэтому Майский никогда не читал художественную литературу. Он не мог взять в толк, для чего людям нужно снова и снова объяснять то, что и без того должно быть понятно каждому здравомыслящему человеку. По мнению Майского, десяти Моисеевых заповедей было вполне достаточно для того, чтобы регламентировать нормальные взаимоотношения между людьми. «Давай без метафор» с тоской посмотрел он на своего собеседника что конкретно ты предлагаешь? Локус, как и описывал в своем отчете Кийск, имеет форму равнобедренного треугольника. В центре его установлен куб, выполненный из абсолютно черного материала, подобного которому мне лично видеть не доводилось. Выемка с одной из сторон куба делает его похожим на грубое каменное кресло. Кийск указывает в своем отчете, что этот куб является своеобразным интерфейсом, через который можно как вводить в систему Локуса новую информацию, так и извлекать из нее ту, что в ней заложено. Именно на этом месте я и оставил свой коннектор. Дугин сделал многозначительную паузу, ожидая, что скажет Майский. «Ты хочешь попытаться использовать коннектор для того, чтобы вытянуть из локуса содержащуюся в нем информацию?» Глаза Майского сверкнули охотничьим азартом, как у голодного волка, подобравшегося на расстоянии всего одного прыжка к ничего не подозревающему зайцу. «В точку!» — щелкнул пальцами Дугин. «Техник!» — призывно взмахнул рукой Майский. Все трое техников, находившиеся на площадке, одновременно посмотрели в его сторону. «Отмените назначенный сбор группы Алибейни», — приказал Майский, сам не зная, к кому из техников в данный момент обращается, но будучи абсолютно уверенным, что распоряжение будет незамедлительно выполнено. «Кстати, Антон, ты обратил внимание на флаг на мачте?» «Флаг на мачте?» — непонимающий посмотрел на дуги на Майский. «А что с ним случилось?» «Когда я спускался в лабиринт, полотнище флага было растянуто и совершенно неподвижно». Оно казалось вырезанным из плотного картона. «Ну и что?» — безразлично пожал плечами Майский. «Странно это как-то. Дугин провел двумя пальцами по подбородку. Ветра ведь нет. Да и на ветру флаг не стоит неподвижно». «Должно быть, это связано с особенностями движения воздушных потоков», — легко отмахнулся от вопроса, который не интересовал его в данный момент Майский — Если бы я занимался метеорологией, то, возможно, и заинтересовался бы этим явлением. Краткая информация о странном виде флага на мачте скользнула по периферии сознания профессора, не оставив никакого следа. Майский не имел привычки обращать внимание на мелочи.